глава пятнадцать на улице начинала царствовать ночь вытесняя солнечный свет Смеркалось стремительно так что я рисковал добраться до руин в потемках путь мой лежал на юг сквозь пшеничные поля по накатанной колее от торгового тракта арк крайне убедительно поддерживал ощущение реальности происходящего местные жители неигровые NPC, имели в своих электронных мозгах четкое представление о том, что этот мир их настоящий, а путников, игроков, воспринимали как побочное дополнение, просто как свершившийся факт. И все эти задания, что они раздают, это их реальные проблемы, за которые они готовы платить свои реальные деньги, добытые честным или не очень трудом. «Моя дорога к руинам» заняло чуть больше времени, чем я рассчитывал. На карте метка стоит близко, а я все иду и иду, пройдя уже поле, пролесок, повстречав два каравана и несколько сражающихся игроков. И чувствовал при этом странную усталость, хотя полоса запаса сил была фактически полной. Солнце и вовсе спряталось за горизонтом, обнажая мир для прихода прохладной ночи к лесу в котором спрятаны вековой давностью руины я добрался уже в потьмах по пути я внимательно высматривал каждую тропку примечая ориентиры на случай если придется возвращаться в спешке камни с густым ковром мха вдоль дороги деревья на которых выщерблены отметины от чего то меча или кинжала уухающая на ветке сова по пути мне встретились несколько мелких животных с желтой полоской здоровья они резво драпанули при моем приближении и в ночи сложно было понять что это было пару раз мне казалось что в зарослях мелькнула чья то тень но присмотревшись я так никого и не нашел неуютно в этом лесу ничего не скажешь когда же я вышел к подножию холма на вершине которого в лесу скрывались силуэты массивных врат мне почудилось что воздух стал плотнее, потянуло затхлостью и гнилью. Минутой позже я предстал перед вратами. Они были с интересным эффектом. Я вижу и врата, и пелену портала одновременно. То есть к моменту, когда я коснусь дверей, я буду технически уже в подземелье. Так уж работает эта система, без исключений. По крайней мере, ныне известных. Прежде чем шагнуть внутрь, огляделся. Многое может подсказать о том, что меня ожидает, просто осмотревшись. И тут все так карикатурно-старинно сделано, что сомнений в том, что внутри меня ждет нежить, почти не осталось. Впрочем, это еще предстояло проверить. Я подошел к массивным каменным дверям, которые выглядели одновременно величественно и жалко. Парадокс, но это так. Чувствовалась задумка разработчика игры показать возвышенную силу и власть тех, кто это построил. И указать на то, что даже великие вещи имеют свойство устаревать и загнивать. Ничто не вечно под луной, как говаривал какой-то классик. От входа внутрь меня отделял шаг. Хорошо, игроков рядом нет, чтобы подтолкнуть, Но было кое-что еще. Знание о том, что ошибка смертельно опасна. Неприятный факт, который постоянно приходится держать в голове. Но, учитывая пережитое в реальности, кучкой монстров 20 плюс уровня меня вряд ли напугать. Вы приступаете к выполнению одиночного испытания. Выход из подземелья будет невозможен, до полного его прохождения. Ага, подземелье с условиями. Неожиданно, но мало ли чего можно ждать от подземелий, оставшихся после разлома. Шагнув внутрь, я почувствовал резкий перепад температуры. В помещении стало холодно. Воздух стал тяжелым и застоявшимся. Старинные магические руны подсвечивали путь зловеще-синим светом неестественным для человеческого глаза. Прошагав внутрь и переждав водоворот перехода из одной локации в другую, с привычной рябью калейдоскопа перед глазами, я услышал гул за спиной. Резко обернулся. Врата медленно закрываются, совпадая с системным уведомлением. Едва створки сомкнулись, поверх дверного стыка вырисовывалась большая, неизвестная мне печать. «Великолепно!» — пробормотал я, обернувшись обратно к мрачному коридору. Темнота впереди казалась жутко непроглядной. Даже магический свет от многочисленных рун не сильно выправлял ситуацию. И стоило мне вынуть кинжалы и приготовиться к бою, я почувствовал, как что-то оборвалось внутри меня. Стало физически невыносимо в этом теле, Захотелось содрать с себя кожу и вылезти из нее вон. Вишенкой на торте стало сильное головокружение, которое, впрочем, быстро отпустило. Удержавшись рукой за шершавый потрескавшийся каменный блок руин, я переждал наваждение. Перед глазами алым моргало непропускаемое уведомление, из тех, что появляются в обязательном порядке, сразу в интерфейсе, не прячась в меню с конвертиком. Системное уведомление. Аркданс в крови. Остаточные полпроцента. Что за хрень? Вылупился я в сообщении, в попытке осознать происходящее. Это что, получается, меня вот-вот выбросит наружу? Голова заболела. Перед глазами мутит. Как с сильного похмелья. Каждый шаг я делал с усилием, а тело будто отказывалось подчиняться но рано или поздно приказы исполняла. Мышцы деревянные, как не мои, будто плохо прирощенный биопротез. Я постарался перевести дыхание, сделав пару глубоких вдохов-выдохов и двинулся вперед, стараясь не акцентировать внимание на странных ощущениях. Тишина здесь была, если красиво сказать, замогильная. Но, я так не скажу, было очень тихо, Настолько, что я слышал собственное сердцебиение. А каждый шаг сапог с набойками звучал, как корпоратша в туфельках по кафелю. Коридоры становились все более узкими. Магические светящиеся руны встречались реже. А вот врагов не видно и не слышно, что странно. Вдалеке показалось что-то вроде развилки. Но прежде, чем я успел подумать, куда идти... Впереди, из темноты, раздался громкий треск. Я абсолютно уверен, что не наступал ни на какую нажимную плиту. Чай не впервой в подземелье, под ноги смотреть приучен. Но факт остается фактом. До развилки в коридоре блестели маятниковые гигантские топоры, раскачивающиеся из одной стены в другую. «Что началось-то, а?» — выдохнул я, стискивая кинжалы покрепче видимого глазу-выключателя или чего-то в таком духе, не было. Я прошелся на ощупь по стенам неподалеку от ловушки. Ничего. Ни кнопки, ни рычага. Под ногами, чтобы удостовериться, что я не верблюд, высматривал нажимную плиту. Таковой не оказалось. А что за невезуха! Стоило мне подкачаться, получить имбовый навык и быть во всеоружии, чтобы истребить тот полчища нежити. Моим препятствием стала прозаичная ловушка. Подкручиваешь нечестно, не в мою пользу, система. Оставлю это на произвол разработчиков. Вглядывался я в маятниковые топоры несколько минут, отщелкивая у себя в голове внутренний таймер. Есть лишь одно мгновение, когда я смогу проскользнуть. Иного пути не было. Заняв стойку бегуна на короткие дистанции, Я щелкал в голове каждую секунду. Едва все три топора синхронизируются и полетят в противоположную стену все вместе, тогда импульс, рывок и вот она, долгожданная развилка. Так было в планах. На деле получилось хуже и отчуп было не лишился ноги. Последний топор меня зацепил по икроножной, но не глубоко. Здоровье просело на треть. И виной всему тупая задержка от мысли к действию. Я буквально не мог сконцентрироваться ни на чем, будто двигался в плотном желе. Неприятное состояние. Дальше шагать было больно. Но естественная регенерация постепенно поправит мое положение. Шаг за шагом я продвигался дальше. А на развилке мысленно подкинул монетку. Выпавший орел подсказал что идти мне нужно направо. Голова все еще кружилась. Чувство отдаленного контроля над собственным телом не отпускало ни на секунду. Наибольшую панику вызывал тот факт, что выйти я отсюда не смогу, пока не пройду подземелье. Хотя оставалась надежда, что Аркданс иссякнет и меня просто выкинет. Спустя несколько минут пути... Передо мной открылось следующее испытание. Широченный провал в полу, дно которого покрывали ржавые шипы. На противоположной стороне коридор продолжался. Дебильный триатлон. Дальше что, заплыв на короткую дистанцию с пираниями? Подумал я, глядя на зашоренные, клишированные ловушки. Впрочем, на ловкость я не сетовал. Не сетовал бы если бы не глюки системы из-за заканчивающегося аркданса. Допрыгнуть бы Приглядевшись, прежде чем бездумно сигануть в пропасть, я заметил на стенах небольшие выступы, явно предназначенные для того, чтобы кто-то вроде меня с прокачанной ловкостью мог перебраться на другую сторону. Стало быть, не прыгать надо, а лезть. Не покидало ощущение, что структура подземелья собиралась прямо под меня и мои характеристики, а это и плюс и минус одновременно. Пока что я успешно справлялся, но что если невидимая искусственная рука подсунет мне что-то, что сделать я не смогу? Долго размышлять не стал. Осторожно поставил ногу на первый выступ и перенес на него вес тела. Камень слегка скрипнул. Крошева посыпалось вниз, но опора выдержала. Следующий шаг. Я двинулся вдоль стены, цепляясь за выступы и стараясь не смотреть вниз. Снизу воняло, как будто шипы уже многократно исполнили свое истинное назначение. Об этом тоже старался не думать, сосредоточившись на контроле над собственным телом. А было это непросто. Стоило мне пересечь вторую преграду, меня снова ударило по голове уведомлением. Системное уведомление. Аркданс в крови. Остаточные 0,3%. Критически низкий уровень аркданса. «Зараза!» – прошепел я, хватаясь за голову и падая на бок. Зрение на мгновение полностью вырубилось. Я чувствовал, как ноги и руки слабеют. Так эта система меня убьет тут такими темпами. А я еще ни единого вражину не видел. Голова кружилась, но я заставил себя подняться и двинуться дальше, борясь с помутнением и слабостью. Пройдя еще несколько метров, я ощутил, что воздух в коридоре стал еще тяжелее, чем был. Было жарко. Слишком. Пол впереди внезапно начал светиться магической руной, слабо оранжевого цвета, и из плит вырвался мощный поток пламени прямо под потолок. «Да сколько можно-то!» Я негодовал, что мне подсовывают ловушку за ловушкой, и печатные эпитеты к ситуации постепенно заканчивались. Как показывает практика, отключить эту штуку не могу, потому придется преодолевать. Стиснув зубы от накатывающей злости, я резко прыгнул вперед, избегая потока огня слева. Следующий участок вспыхнул руной, заставил меня двигаться зигзагами, прыгая от одной плиты к другой. Наблюдательность подсказала, что перед выбросом огня плита загорается ярче, и после этого стало совсем легко. Но только зрению я доверял все меньше, так как марево и Муть сбивали, не давали четко быть уверенным в увиденном, как запущенный астигматизм. Шипение огня, жар, обжигающий кожу, почти выбили меня из равновесия. Успел отпрыгнуть, еще прыжок и еще. Наконец я скатился к краю коридора, чувствуя запах паленой штанины. Меня стало воротить, желудок подкатил к горлу. Вдохнуть было непосильной задачей. Слезы пробились на глаза. Я по какой-то причине стал думать о смерти. Ну, как будто все, Майкл, ты закончился. Молодец, хорошая работа, но тебе пора. А, нет, уведомление. Системное уведомление. аргданс в крови, остаточные 0,2%. Критически низкий уровень аркданса. Да вашу ж мать! «Это класс ты, склею!» — простонал я, ощущая, что худшее еще впереди. Но и просто лежать и жалеть себя я не мог. Надеялся пробежать подземелья быстрее, чем Аркданс полностью выветрится. Когда я поднялся, чтобы идти дальше, мерзкий хруст чего-то вдали по коридору резанул по ушам, как будто звук ломающихся под ногами веток. Но его источник был явно не настолько прозаичен. Я остановился, напряженно вглядываясь в темноту. Из сумрака вышли первые противники. Шеренга из четверых скелетов стражей. Пустые глазницы светились красноватыми отблесками. В руках они держали ржавые мечи. А сломанные, но все еще надежные щиты прикрывали их гнилые туловища. Противник — скелет-страж. Уровень 18. здоровье Тысяча пятьсот сорок из тысячи сорока. Двигались костлявые, стройно, словно маршируя, один за другим в узком коридоре. Если бы не мертвое тело, я бы почти восхитился такой организованностью. В сполохе ветра покрыли мои кинжалы. Вихрь взметнулся, создавая режущую волну, которая прошила первого и остатком полетела дальше. Зацепил всех троих. Еще пара ударов. Моя нога подломилась, не желая больше удерживать собственный вес, а мне по плечу пришелся тупой удар, который я не увидел из-за своего скверного состояния. Вихрь вспыхнул вновь дважды, и я вложил в него всю ту злобу, что накопилось за первый час пути. Мне было физически неприятно находиться здесь, в этих руинах, в этом теле, Но осознанно я мог прекратить это лишь пройдя испытание, которое какого-то черта засчиталось мне как одиночное прохождение. Если это задачка для игрока без группы, боюсь представить, что здесь в групповом варианте происходит. Волна сконцентрированной энергии крест-накрест прошла сквозь врагов. Ударной волной их завалило назад. Костяшки не удержались на ногах. Хотя они и подняли щиты, Проникающий урон с держатием не удалось. Моя реакция заметно снизилась, замедлилась. Каждое движение я должен был почти что проговорить вслух, чтобы заставить тело действовать. И пока я соображал, как же мне выкарабкаться из сетуевины, в которую я угодил, снова пропустил удар от первого поднявшегося. Здоровье рухнуло в красную зону. Рубят больно. Теперь у меня на обоих ключицах Глубокие рваные раны. От их вспухших от ржавчины клинков. Хотя ей поглощал довольно много урона от связанной души, от комплекта доспехов, прилетало все равно очень и очень больно. Сжав челюсти, я смог выпустить последнюю волну, которая упокоила всю шеренгу. Теперь, надеюсь, навсегда. После четырех концентрированных волн энергии ветра На ногах остался только я один. Едва я перевел дух и осушил первый флакон исцеления, как воздух вокруг меня взвился, наполнился странным шипением. Из бокового коридора медленно выплыли фигуры в черных драных балахонах. Сгорблены, словно их тела не выдерживали веса. Противник — нежить маг. Уровень — девятнадцатый. Здоровье — две тысячи десять. Из двух тысяч десяти. «Но только вас, сволочи, не хватало!» Муркнул я, готовясь к следующей схватке. Заклинаний темной магии долго ждать не пришлось. Первый комок омерзительной энергии пришелся рядом, обжигая землю пульсирующей тьмой. Второй взорвался прямо передо мной, заставляя отскочить назад. Выждав момент, я выбежал вперед набегу, отправляя волны вихря в их сторону. Один из магов создал перед собой темную преграду, которая поглотила мой удар. Второй же замер, будто ожидая, когда же я перейду в ближний бой. Краем глаза я заметил нечто неестественное. У одной из стен стоял шкаф из моей квартиры, еще до переезда. Я моргнул, и видение тут же исчезло, вернувшись к обычному шероховатому камню. От приступа паники меня удерживал лишь инстинкт выживания. Образы еще пытались пролезть в мое сознание, отвлекая меня. Нежить, заметив мою заминку, возобновила подготовку заклинаний. Следующий залп едва не сбил меня с ног, и я вновь растерял треть жизни. Следующей атакой я прорвал барьер, разлетевшийся на магическое крошево. И последовательной серии атак первого мага я прикончил. Второй увернулся, отступив назад, но схлопотал волной. Прошибло и его. Системное уведомление. Аркданс в крови, остаточные 0,17%. Критически низкий уровень аркданса, нарушение сенсорного восприятия. Видения из реального мира просачивались все чаще и явственнее. Стало крайне сложно отличать, где именно я нахожусь. Одним усилием воли тут уже не помочь. Придется что-то делать. Боюсь, если я просто лягу на пол и дождусь конца, мне этот конец не понравится, хотя мысль все бросить пульсировала все сильнее. Надо двигаться, Майк. Ну же! Тяжело дыша, я поднялся с колен, выкидывая из поля зрения, Образ Юли в черных лохмотьях. Чтобы идти дальше, мне нужна была стена. К ней я и прыльнул, переставляя ватные ноги, как макароны. Отмехнув ногой труб колдуна нежити, я шел дальше, судорожно переводя дыхание. В голове уже был полный бардак, даже сравнить не с чем. Так хреново мне никогда не было. Остановился проверить. Кнопка выхода из игры неактивно. Это было единственным, в чем я засомневался. Вот как карта легла, оказывается, тут ей брошу свои кости. Впереди коридор сужался все сильнее. Стены покрывала паутина трещин, а из щелей на одной из сторон пробивались слабые лучи света. Я нащупал выступ и провел пальцами по поверхности. Один из камней в этой кладке отличался от всех прочих секретка думать долго не стал вышиб потайную дверь вихрем размолотив древний камень в мелкий гравий Пыли обломки заволокли все вокруг я рефлекторно зажмурился когда шум разрушений утих передо мной открылась узкая арка ведущая в небольшую комнатку шагнув внутрь первое что бросилось в глаза как только уселась пыль алтарь в центре комнаты Его поверхность покрывали сложные узоры, переливающиеся мягким синим светом, так похожим на магические руны по всему подземелью. На алтаре лежало кольцо с черепом. Получим предмет «Кольцо падшего». Прочность 50 из 50. Качество эпический. Эффект плюс 10 к регенерации энергии. Описание. Это кольцо считает, что вы оживший труп и всячески старается поддержать вашу жизнь в истлевающем теле. Кольцо я надел практически сразу же, едва ознакомился с бонусами. Эх, фортуна, не могла подбросить мне что-то, чтобы меня так не кукурузило. За алтарем на стенах я заметил древние барельефы и надписи. Подойдя ближе, я провел рукой по пыльному рельефу, стараясь разобрать изображение. Фигуры света и тьмы схлёстывались в ожесточенной битве. Стенка на стенку, а внизу была выгравирована надпись на древнем языке. Система размыто перевела текст. Герои света и тьмы покоются здесь, связанными вечной войной. Вас тоже ждет испытание, но только предстанете вы в битве с собственным стандартом, а война ваша будет конечна. «Ноль конкретики», — подумал я, уже собираясь уходить. Но вместо этого меня накрыло очередное видение. Это была мамина кухня, еще до переезда в Нью-Шиот. Тогда она была жива. Запах оладьев, солнечные зайчики от ложки, с которой я игрался. Ее улыбка, смех. «Сука! Не сейчас!» Прорал я в пустоту чем содрогнул стены. Стиснул зубы, чтобы избавиться от наваждения, но чем сильнее я старался, тем больше мир вокруг становился сраной размытой кашей. Пространство в комнате задвигалось, как рябь на воде. Системное уведомление. Аркданс в крови, остаточные 0%. Критически низкий уровень аркданса. Нарушение сенсорного восприятия. Внимание! Выход из системы невозможен. Причина заблокирована до нахождения подходящего решения. Совпадение ID инициализировано. Черт, черт, черт! Я оперся на алтарь, стараясь не упасть. Мои руки дрожали, словно в них влили по сотне килограммов свинца. на батом в голове зазвенела мысль. Меня не выбросило из игры. Выход невозможен. Мать вашу, а мне что делать с этим прикажете? Оставалось только одно продолжать идти. Все остальное оказалось слишком сложным в этот момент. Центральный зал руин выглядел как картина из древней легенды. Высокие стены, покрытые магическими письменами, мерцали слабым синим светом. В самом центре возвышалась фигура «Голема?» Десятки каменных пластов, соединенных светящимися энергетическими жгутами. Его глаза камни вспыхнули алым, а рука, напоминающая молот, медленно поднялась. «Противник. Голем-хранитель. Уровень двадцать пятый. Здоровье пятнадцать тысяч из пятнадцати тысяч». «Ну и как тебя убивать?» — свирепел я, едва держась на ногах голем высвободился со своего постамента сделал шаг вперед каждое его движение сопровождалось больно режущим слух гулом словно землетрясение я оглядел окружение по четырем сторонам света блестели и мерцали кристаллы парящие над землей и тонкой энергетической нитью питали голема. Опыт подсказал, пока целы эти каменюки, здоровяка трогать бесполезно. Я зажег вихрь на последних морально-волевых, рванулся в сторону, избегая ударом молота. Тот рухнул в пол с такой силой, что камни под моими ногами задрожали, едва ли не подкидывая меня ударной волной, а воздух затянуло многовековой пылью. Голем развернулся за убегающим мной. Вознес руку-молот к потолку, и она стала впитывать в себя окружающую магию, ярко светясь. Удар обрушился, разлетевшись волной разрушительной силы. Укрыться я не успел, заплетались ноги, потому волной меня приложила крепко. Полоса здоровья дрогнула, но, вспыхнувшую подсказку, я тут же смахнул. собравшись Я бросился бежать дальше, к ближайшему источнику энергии. Голем, похоже, сразу считал мои намерения. Ударил по земле, вызывая трещины, из которых к потолку вырвались огненные струи. Как в одной из ловушек. Мне пришлось сделать несколько перекатов, чтобы избежать ударов. Но мое тело словно сопротивлялось. Что уж говорить о зрении. На него я уже почти не полагался. Я добрался до первого кристалла пурпурного цвета и, не размышляя ни секунды, нанес мощный сдвоенный удар кинжалами с активным вихрем. Поток энергии взметнулся, разрывая защитный слой вокруг кристалла. Наконец, сама Каменюка тоже взорвалась, и часть света, соединяющего его с големом, исчезла. «Еще три», — подумал я, пытаясь ступить в следующий шаг. Но он оказался особенно тяжелым. Вдруг мир перед глазами полностью просыпался. Красные линии программного кода заполонили все поле зрения. Яркими расчерками рвущие мое сознание. От боли я не мог даже вздохнуть. Все, что успел сделать, со всей силы сжать виски, как будто удерживая голову от неминуемого взрыва. Системное уведомление. Ошибка. Сбой системы, нарушение, <крики> инициализация процесса, ошибка, структура данных повреждена. Сбой в синхронизации синапсов, попытка восстановления. Внезапно весь интерфейс начал мерцать и расползаться, словно сгорая изнутри. Красные всполохи прошили поле зрения, линии кода, будто пропитанные кровью, вспыхивали и исчезали оставляя за собой рваные следы. Попытка первая из пяти – ошибка. Попытка вторая из пяти – интеграция частично успешна. Присвоение – неизвестно. Описание – загрузка данных прервана. Возможности – частичный доступ к двойственной механике. Процесс адаптации – 1%, 9%, 27% критический риск повреждения нейросистем. Гул будто тысячи голосов проносился через сознание. Я зажал уши, но звуки были извне Они били прямо в мозг, разрывая реальность на части. Короткие образы моего лица в зеркале, сияющие синим глаза, вспышка ветра и багровое небо с кровавым дождем мелькнули передо мной, как неистовый калейдоскоп аномалия зафиксирована несовместимо решение отсутствует система не отвечает системное уведомление временное решение фрагментация времени неопознанная способность активна. и все изменилось в реальность я вернулся в момент когда голем замахивался он двоился в глазах даже троился но вдруг я увидел что это не просто искажение зрения. Я словно в замедленном восприятии вижу, что каменное, ожившее изваяние, сделает через несколько секунд. Вот сейчас его кулак разрушит ближайшую колонну. Прямо перед моими глазами мелькнула следующая атака. Второй удар — его траектория. Я прыгнул вправо, потом влево, избегая обоих ударов. Все это казалось настолько естественным, как будто проходил через подобные десятки тысяч раз. Теперь сам бой изменился. Я избегал каждого удара с точностью до сантиметра, шаг за шагом продвигаясь от одного кристалла к другому. Второй, третий, четвертый — все они были разрушены. И голем, потеряв источник подпитки, упал на колени. Его глаза потухли но центральная сфера в его груди, напоминающая ядро, все еще светилась. В миг заминки я обновил вихрь на кинжалах и бросился стрелой вперед. Все выглядело замедленным, как в киселе. Я видел, как линии света гаснут одна за другой, но при этом еще не достиг цели. с опозданием от увиденного мое реальное тело вонзило клинки в ядро разнося его на мелкие осколки, а массивное тело голема рухнуло с грохотом, разваливаясь на фрагменты. «Поздравляем! Инстанс руины Древнего Света успешно пройден. Противник — голем-хранитель, уровень 25, здоровье — 0 из 15 тысяч». Я тяжело дышал, но все еще не осознавал, что произошло И как я это пережил. Вспомнился последний день моего ассасина. Руины больно уж похожи. Сейчас нагнусь подобрать добычу и кердык мне. Но если мне доведется выбраться отсюда живым, а добычу я оставлю, меня загрызет жаба. Потому, невзирая на произошедшее, к каменным обломкам я наклонился. Получен предмет. Кристалл древней защиты. Тип. Аксессуар. Прочность 100 из 100. Качество редкий. Бонус к характеристикам. Плюс 5 к выносливости, плюс 5 к сопротивлению магии. Описание. Этот кристалл использовался для создания защитного поля голема. Теперь он может служить в качестве амулета, усиливая защитные способности владельца. Я действительно хотел подумать об этом предмете. Прикинуть его потенциальную полезность, возможно, порадоваться, но я не мог этого сделать. В старинной книге одной известной писательнице из конца прошлого века были существа, называемые дементор. Так вот, они воровали у человека положительные эмоции. Мои были слишком голодны, потому своровали вообще все. С трудом поднявшись от остатков босса, я оглядел зал. Двери впереди медленно открылись, сигнализируя о том, что подземелье пройдено, и слабый ветерок снаружи донес мне запах свежего воздуха. «Раз уж подземелье пройдено, система, отпусти меня!» Я присел на холодный пол, раскрыл интерфейсное меню, вжал кнопку выхода, зажмурившись. Открыл глаза, я все в том же долбанном зале с боссом. «Сука!» Попытался встать, ноги не держались совсем, силы ушли. Я отполз к целой каменной колонне и прижался спиной. Зрение троит, тело не слушается, и я, черт подери, был не рад тому, что происходит. Сигналы от рук и ног шли в мозг через какой-то барьер. Я сначала три раза подумаю, что нужно что-то предпринять. И только потом, рывком, рвано, конечность отзывается. Мне ничего не оставалось, кроме как судорожно тыкать кнопку выхода из игры. Паника захлёстывала, но тонула в бесконечном отторжении эмоций. Системное уведомление. Аркданс в крови, остаточные 0%. Внимание! Выход из системы невозможен. Причина заблокирована до нахождения подходящего решения. Совпадение ID инициализировано. Поиск альтернативного решения. Попытка третья из пяти. Предполагаемое время завершения неизвестно. Замечательно! Выдохнул я, бессильно глядя на мерцающие строки. От моих потуг выйти из сраного арка не было никакого толку. Интерфейс мерцал, то пропадая, то появляясь вновь. Раньше не замечал, рисковал быть раздавленным. Сейчас видно отчетливо. Система и интерфейс, в привычном понимании, больше не работают. куля от бессильной злобы, окна интерфейса я закрыл и осмотрелся. Буду ползти к выходу. А мир перед глазами продолжал искажаться. Гравировки и руны на стенах растянулись. Символы двигались и плясали, как живые. Пол подо мной шел волнами. Не в состоянии больше удерживаться даже в положении сидя, я распластался, ища хоть какую-то точку опоры. но ну, а все вокруг было зыбким, ненастоящим. Меню моргнуло красным всполохом в последний раз, прежде чем исчезнуть вовсе. Вместо привычного интерфейса перед глазами задрожали всполохи красных строчек. Они пересекались, наслаивались друг на друга, образуя дьявольский узор. Я пытался закрыть глаза, отринуть происходящее, но эти ошибки преследовали меня и дальше. Вот-то были частью моего сознания. Даже с закрытыми глазами В голове мелькали образы. Кухня в депо, знакомые лица Ильи и Юли, почему-то искаженные в гримасе боли, теплый свет лампы. Реальность прорывалась в этот кошмар. На мгновение я увидел свои руки, размытые в двух мирах одновременно. Правая безвольно дрожала, левая крепко сжимала кинжал. В очередной раз, сделав над собой усилие, Я поднялся и, шатаясь, направился к выходу. «Одиночные испытания, говорите? А вот такое вы пробовали пройти?» Из руин я вышел. Чувствовал ли я какое-то облегчение? Было ли у меня ощущение победы? Отнюдь. Если меня кто-то спросит о том, как я, без зазрений совести дам ему в морду. Вдох. Выдох осмотреться. Ночное небо было затянуто тучами, низкими и тяжелыми, готовыми разразиться молнией в любую секунду. Раскаты грома, где-то вдали, подтвердили мою догадку. Вдали бушует шторм. И вот-вот он будет здесь. Выйдя на мягкую почву, я почувствовал, что мир плюс-минус стабилизировался. Я, по крайней мере, не чувствовал, что вот-вот вывернусь наизнанку. Интерфейс все еще перекрыт кровавым дрожанием. Лес вокруг был тихим. Слишком. Хотя, вероятно, это с моим восприятием звуков что-то не так. Только гудение. И единственное, что мне оставалось в ситуации, когда выйти я отсюда не могу, возвращаться назад, в Глендейл. Иначе я на нахрен сойду с ума.